Эпилог, в котором все нити сводятся воедино а если какая забыта то пусть так и останется Раньше я боялась пропустить появление поблизости водопляса потому что меня жутко интересовало как это происходит хотелось посмотреть вблизи от самого зарождения пусть даже утверждая что зарождение длится всего секунды до окончания когда вода, Становится просто водой и ведет себя соответственно. Падает и впитывается в землю, вместо того, чтобы висеть в воздухе и давить собой, как камнем. Теперь же я больше всего в жизни боюсь, что водопляс поглотит волина, пока я далеко. Что я не успею добежать, не успею откачать его, и он умрет на моих руках. Может, поэтому не отхожу от него далеко. Таскаюсь следом, пользуясь что он не спорит и не прогоняет, только улыбается сам себе, да посмеивается на парус Ачи. Понимаю, что шансы погибнуть по вине водопляса мизерные. Скорее упавшим в лесу деревом пришибет, а стоит оказаться далеко от него, и кровь стынет от ужаса. Только и делаю, что представляю, как неожиданно над ним опрокидывается невидимое ведро, и вода забивает ему глотку, не давая дышать. Конечно, это паранойя. Со временем я с ней справлюсь. Но пока себе потакаю. Да и, может, мне просто хочется быть с ним рядом? Теперь я хорошо понимаю Лёльку, которая однажды сказала, что иметь нечто живое, ценное, и потерять его — это очень страшно. Сама мысль о возможной потере — парализует и вызывает тайные страхи о том, что проще, когда ничего ценного у тебя нет. Но я ни секунды не сомневаюсь, что счастье иметь любимых людей того стоит. Иначе зачем жить? Ведь рано или поздно нас не станет, и это неизбежно. Так пусть наша жизнь пройдет в радости, которая только сильнее от осознания того, что она конечна волен не любит моих рассуждений. Они кажутся ему пустой тратой времени. Зато он очень любит меня целовать и прилагает массу усилий по выполнению моих пожеланий в отношении детей. Иногда я шучу, что такими темпами у меня родится сразу дюжина, как котят. Но это его не смущает. А меня не смущает жизнь в лесу, как оказалось. Всегда хотелось каких-то удобств, роскошеств, излишеств. А заточение в лесной чаще, когда воду нужно таскать ведром из колодца и невозможно полностью вымести из дома мусор, в мои приоритеты не входило. Бытовая колдунья же из меня аховая. Но сейчас, просыпаясь и слушая старательную пойку, прыгающую по крыше, и чувствуя руку воля на груди, а его бедро у своего, я думаю, что дом лесника — идеальное место. В быту мы тоже легко приспособились друг к другу и разделили обязанности. Он, конечно, не просил помощи, но со временем я растаяла и начала добровольно помогать по дому. И даже пару грядок на огороде завела. Уж очень мне хотелось копаться в земле. И соскорее меня отчислили. Макарский слегка сердито донес в письменной форме, что, переводя меня со сложных случаев на простые, он не имел в виду что я должна зарыться в глухомань, в медвежий угол, а хотел от меня чего-то другого. Знаю я, чего он хотел. Девчонку на подхвате. Поплевать. О моем возвращении к работе речи не шло. Через какое-то время Лелька прислала записку. «Привет, Сискарша. Как дела? У меня все как прежде, в порядке, как и у Белки. Хотя мне не так скучно, как ей». Дети подросли и могут обойтись без мамочки. Это тебе не полугодовалая малышня, которая слюни пускает только на матушкин подол. Думаю, через пару лет белка совсем окосеет от быта. Вырвется из дома тебя навестить, отдохнуть от шумных мест, насладиться покоем. Я, конечно, составлю ей компанию. Детей мы возьмем с собой. Пусть тоже отдохнут на природе. Надеюсь, нашим детям. Будет с кем познакомиться. А потом, когда до школы дойдет, надеюсь, ты обдумаешь наше предложение перебраться поближе к Белке. Места там тоже глухие, но дети, сама понимаешь, не могут сидеть с вами в лесу только потому, что вам там нравится. Не прими за нравоучение, просто надо же было писать о чем-то. Вот что в голову пришло. Как свидимся, так подробно расскажу. Привет леснику! В своем репертуаре. Детей еще нет, а Лёлька уже советует, что делать, когда они вырастут. Ладно, это потом решим. Денег у меня достаточно, чтобы перебраться в любую точку страны. А пока этот крошечный домик кажется самым лучшим местом на Земле. Ведь там со мной волен. Так и текут наши дни. Время подходит к осени. Ночи становятся более густыми, черно-синими, с мягким рваным ветром и сильным запахом перегноя. Мой ветерок без ума отволен. Конечно, разумом сила не обладает, но когда он рядом, вьется вокруг такая счастливая и игривая, что невозможно остаться равнодушным. Он не видит ее, но чувствует. Это интересно. И когда-нибудь я выясню, нельзя ли ее разделить на двоих. Мне не жаль. Ведь у нас все теперь на двоих. Наша жизнь полна работы и покоя. И самое любимое время в ней — вечера, когда жизнь стихает, и среди деревьев сгущается темнота. К тому времени дела закончены. волен возвращается ко мне в дом, и я обычно сижу на лавке у окна и садится рядом на пол. Просит тихо-тихо, спой мне, Катенька. Он кладет голову мне на колени, обхватывает ноги руками и замирает. Большой, сильный, сидит у моих ног и ждет. И, конечно, я не заставляю себя уговаривать, зная, чувствуя внутренним чутьем, может, цискарским, а может, исконно женским насколько это для него важно. Я пою, закрываю глаза, ощущая на коленях его тяжесть, запускаю пальцы в его волосы и пою взрослую колыбельную про звезды, тихую печаль ночи и светлое знание о том, что наступит утро. Да и так ли плоха темнота? Нет. «Ничуть, ведь мы рядом, а потом я пою не только для него».